Глава 30. За окном Хонды пролетал город. Толпились на остановках работяги, гудели раздраженно в пробках машины, искрились на солнце магазины, бары, кафе. Суета раздражала. стас казалось все несущественным и пустым, словно смотрел плохой спектакль. Картонные герои, плохие декорации, плюс все сдобрено убойным пафосом. Давало знать напряжение последних дней. Голова гудела, превратившись в растерженной улей. Мысли скакали без всякой логики из стороны в сторону. Хотелось одного — перелететь на два дня назад, кухню, снова читать газету и согласиться на работу в сетевом маркетинге. — Вова! — Хабаров закурил, выпустив плотную струю дыма в окно. — Выяснись, что можно про Вейгнера. Чем занимается круг общения? Все короче. — Сделаю. Вовчик постукивал по рулю в такт несущемуся из колонок рэпу. Казалось, о недавнем трупе он уже забыл. — Что еще? — Надо как-то отработать пятнашку. Подумай, как это сделать. Она явно имеет отношение к нашему делу. Возможно, только она и имеет. — Ты о чем? Водитель посмотрел на Хабарова. — Мне кажется, раскопав какую-то другую аферу в адрес твоего шефа, мы пойдем по ложному пути. Полковник отношения к Ольге не имел. Своем мутил Тут скорее конфликт интересов. Который нам не нужен и не интересен. Времени мало осталось. Знаю. Стас раздраженно махнул рукой. Но мы точно не успеем, если копать не туда, куда нужно. Приоритет — Вейгнер и пятнашка. Остальное потом. Сделать надо быстро. Понял. Часа через два, думаю, будет. Вовчик задумался. Может, даже раньше. Есть одна идея. Действуй. Я тоже попробую по своим каналам поузнавать, а авось что всплывет. А пока... Там машину-то заберут. Королу они оставили у склада. Возле нее крутились деревенские мальчишки. Решили пока не палиться. Да, отправил человека. подгонит к дому. «Хорошо. Я тогда тоже домой. Хоть пару часов покимарю Башка вообще не варит». «Хитро!» — Вовчик улыбнулся. «Меня работы нагрузил, а сам спать». Стас не ответил, погруженный в свои мысли. «Вот еще что. Ты знаешь, где найти Баху?» «Жулика?» Водитель удивился. «Ну, кафе знаю, где он сидит. А так? Узнать?» «Да, желательно. Пока не знаю, зачем, но...» — Чутьё? — Оно. Стас утвердительно кивнул. Только на него и можно положиться. Куда ни плюнь везде непонятки. — Узнаю. Приехали. Хабаров обнаружил, что машина стоит у его подъезда. — Иди спи, через два часа жду. Или сам заеду, если твои колёса не заберут. Увидимся. Дома Стас, не раздеваясь, завалился на диван. — Казалось, стоит только лечь, всё. Морфей обнимет, ан нет. Мысли, до этого та... затаившись, устроили массированную атаку на голову. Зачем кому-то валить Трофимова таким изощренным способом? Шантаж, угрозы, компромат? Слишком сложно. Не в ходу такие методы у их круга. Да, он не простой коммерс. Имеет хорошие связи и вполне способен обеспечить войну деньгами. Но, как сказал однажды Хабарову пойманный киллер, кровь у банкира и нищего одинаковая. Разница только в цене и желании ее выпустить. Наняли бы спеца, он бы уладил дело. Враги бизнесмена вполне могут себе это позволить. Баха, оскорбленный горец, у которого увели товар. Или, как говорится, поимели. на Налавс. Злой народ, гордый. Вполне мог отомстить, но зачем требовать деньги? Вернуть свое? Поиграть на нервах? Прислать в итоге дочь в шести пакетах, как и обещал неизвестный абонент. Вариантов много. Итог один. В любом случае никого отпускать не собираются. Баха самый плохой вариант из всех. Потому как опасный и непредсказуемый. Второй, по вероятной причастности, Прохор. Доверенное лицо, имеющий доступ к закрытой внутренней информации. Контакты, услуги. Нужные и уже приобретенные люди. Есть мотив – скинуть с вершины Трофимова. Самому же занять его место. Однако неясно, зачем ему похищение. Деньги отпадают, не потратить. Уничтожить морально? Возможно. Но уж очень зыбкая основа для такого плана абсолютно никаких гарантий, что он осуществится. Котова Елена, скорее всего, вообще не причастна ни к похищению, ни к полковнику, ни мотива, ни смысла, по крайней мере, очевидного. Представитель итальянцев просто должна была получить деньги, те же самые пять миллионов, без всяких ухищрений. С Трофимовым дел до этого не имело, никаких конфликтов по его словам, не возникало. Единственное, что насторожило, это требуемая бандитами сумма, но жизнь не кино. Совпадения и не такие случаются. Теперь же еще какой-то мутный Вейгнер, ни к селу ни к городу, вписавшийся в эту запутанную схему. Откуда взялся? Имеет ли какое-то отношение к Ольге? Или же участник другой игры, странным образом переплетенной с похищением? Почему его скорейшее освобождение так важно для шантажиста? Что он с того имеет? Медленно, неохотно, затихал в голове шум несущихся рассуждений и догадок. Стас, проваливаясь в сон, уже не отличал реальности от мира фантазий. Ловил странные образы и едва заметную, все время ускользающую из рук ниточку. Словно картинка-пазл, в котором нет одного кусочка и вся работа на смарку. Ведь без этой единственной детальки невозможно закончить труд. Наконец, устав искать, он сдался. Темнота укутала разум, расслабила мышцы. Через минуту Хабаров спал. «Эй!» — Стас крикнул во тьму. И эхо многократно передразнило его. «Эй!» Место было незнакомым. Очень темным и почему-то липким. Будто в воздухе растворили клей дышать тяжело идти тоже стоять нельзя повторяя раз за разом как мантру эти слова он начал двигаться преодолевая сопротивление воздуха темноты странного давления со всех сторон казалось целый мир ополчился на человека недвусмысленно давая понять что он пришел туда где ему совсем не рады остановившись передохнуть стас огляделся по темно очертание странных предметов коим не придумано названий. То появлялись, то снова тонули в липком мареве. Но, приглядевшись, он увидел вдалеке пляшущий огонек. Будто горит костер. Собравшись силами, двинулся в ту сторону. Шел долго. Ноги словно тонули, давление невидимой стены усиливалось. По лицу градом струился пот. Внезапно все кончилось. Хабаров стоял на широкой поляне, освещенной костром. Тьма же, Словно боясь огня, окружила ее плотной стеной. «А, пришел!» Старческий, почему-то знакомый голос заставил его вздрогнуть. «Садись, отдохни!» С другой стороны поляны, до этого невидимой глазу, из-за высокого пламени вышла старуха в рваном черном платье. Седые волосы клочками торчали в разные стороны, выцветшие глаза блестели, отражая огонь. Хабаров, приглядевшись, находил знакомые черты, но не мог составить цельного портрета. — Не узнал, — констатировала старуха, — так и думала. Никогда тебя не любила. — Бабушка? Его удивлению не было предела. — Вот уж кого не ожидал. — Оно и видно. Бабка неприятно улыбнулась. — Если б не велели, сама не пришла к тебе, но... Стас ее почти не помнил. Бабка по отцовской линии действительно не любила внука. Ходили слухи, что промышляла она колдовством. Вредила людям по-тихому, могла сглазить или порчу навести. Отец, как подрос, уехал из дома и почти не общался с матерью. Клавдия Васильевна перед самым его отъездом велела никогда не возвращаться, чтоб беды не было. Хабаров-младший видел ее только два раза, которых вполне хватило. Больше ни он, ни она встречаться не стремились. «Кто велел?» Он уселся возле костра, вытянув ноги. «Не твое дело!» «Никогда не интересовался мной!» Она кинула в костер пучок травы. Запахло чем-то приторно-сладким. «Ладно, было и прошло. Смотри!» «Куда?» Стас непонимающе огляделся. «На что смотреть?» «В огонь, дурак!» Она в сердцах сплюнула. Совсем тупица. Хабаров не обиделся. Бабка и в детстве так с ним разговаривала. Посмотрел в танцующие языки пламени. Сначала ничего не увидел. Потом закружилось. Лица, лица, лица. Довольный Баха, постаревший Трофимов, смеющийся Прохор, улыбающаяся опасно и притягательно Лена, перекошенная гримаса Никонова, Ольга, Вовчик, Калейдоскоп кадров менялся с огромной скоростью. Стас едва успевал следить за ними. Что-то произошло. Люди словно выскочили из огня, образуя вокруг него правильный круг. Хабаров заметил разные у всех глаза. Надменные, усталые, злые, испуганные. Они тянулись в стороны, пытаясь отойти, отпрыгнуть, и не могли, прикованные к костру, раскаленными добела цепями. — Что? Что это? Стас шарахнулся в сторону. — Что с ними? — Горят. Бабка, чуть улыбнувшись, пожала плечами. — Сами приковали себя. — Марионетки. Их не жалко. — Зачем мне это видеть? — Думай. — Все бы так и делали. — Уснул и на тебе. Все разжевали, да выплюнули в жадный клюв. Только не все еще увидел. — Что еще? — Оглядись. Стас, посмотрев по сторонам, увидел. Темноты нет. Он крошечный, стоит на огромном столе для игры. Стоит на огромном столе для игры в рулетку. Бабка выросла в размерах, закрывая небо. Улыбаясь, протянула огромную руку, на которой лежала фишка. «Видишь картинку?» Она поднесла пластиковый кружок поближе. «Узнаешь?» На фишке была приколота фотография улыбающейся дочери. «Оп!» Она ловко подбросила кружок вверх. Он, покрутившись, лег на шестнадцатое черное. — Повысим ставки? — Не смей, тварь! — вне себя заорал Хабаров. — Убери! — А это не я ставлю, это ты! Бабка, протянув руку, запустила по кругу шарик. — Ждем, что выпадет. — Дамы и господа, ставки сделаны, ставок больше нет. Она хрипло рассмеялась. Шарик все бежал и бежал, раздражая нервы. Наконец чик-чик-чик защелкал, стукаясь борта цифр. — Не успеем посмотреть, кто выиграл. Бабка казалась разочарованной. Вова приехал. «Чего — Чего? Хабаров с трудом оторвал взгляд от колеса. — Не слышишь, что ли, дурак? В дверь звонят. Она ухмыльнулась, и все исчезло. Стас, открыв глаза, ошалело смотрел на привычную обстановку не до конца понимая, реальность это или продолжение кошмара. «Дзинь!» Протяжный звонок вывел его из ступора. Вскочив, он подошел к двери. «Кто?» «В пальто!» Голос Вовчика окончательно убедил Хабарова, что сон кончился. Стас, щелкнув замком, пустил гостя внутрь. «Полчаса звоню!» Вовчик снял кожанку. «Спал?» «Можно и так сказать!» А ты чего приехал? Договаривались через два часа. Ну, во-первых, они прошли. Время почти восемь. Стас глянул на часы и с удивлением обнаружил, что спал довольно долго. А во-вторых, есть новости. Не слишком приятные. Похитители сделали совсем уже странный ход.